Глава восьмая. — Крабики, какие хорошенькие! — восхитилась Маша, присев на корточки рядом с группой членостоногих. — Я никогда так много не видела. Глядите, их тут тысячи. — И нигде нет ни капли пива! — сокрушенно протянул Тони, осторожно поднимая одного за панцирь. — Вакс, как думаешь, вкусный? А сейчас мы это и проверим. Потирая в предвкушении отличного ужина руки, ответил я. «Ребята, ставьте ящик с водой на огонь. И давайте крабов ловить. Только не убивайте. Их живыми в кипяток бросать нужно. Так вкуснее выйдет». «И все-то ты у нас знаешь», — не удержалась от кулкой реплики Одри. «Прям золото, а не командир». «Нет», — подал голос Тони. «Он не золотой, а стальной. И нервы как канаты. Любой другой бы точно нас не выдержал и поубивал, а у нашего только глаз дергается. Иногда». И седины немного добавилось. «Тебе не кажется?» — задумчиво добавила Одри, нахмурив брови и постукивая пальцами по подбородку. «Да ну вас!» — отмахнулся я от хохочущих ребят отвернулся к морю, всем своим видом показывая, что они меня не волнуют. В утренней воде то и дело появлялись пузырьки, мелькали большие и маленькие плавники рыб и изредка показывались на поверхности их обладатели. В ковчег пришла жизнь. Внезапно и, судя по всему, глобально — Словно кто кнопку нажал или волшебной палочкой взмахнул. «Ого! Вы смотрите, там рыба, рыба! Видели, какие у нее красивые желтые плавнички? А у той глаза большие и светятся. Ой, а там...» Послышался новый восторженный голос Маши. «Господи, как дитё малое!» Да и выглядит так же. Хрупкое телосложение, желтые прямые волосы ниже плеч, связанные в один тугой хвост, чтобы не мешали. Да и найденная на останках корабля одежка смотрелась на ней более чем по-детски. Особенно длинная красная футболка, размера на четыре больше, что свисала почти до колен, прикрывая маленькие шортики, от чего казалось, что одета она только в нее одну. Восторг Маши я понимал. Да я и сам нахожусь в таком же состоянии. Просто чуть-чуть лучше держу себя в руках. — Слушай, Вакс, — спросил Сергей, подойдя ко мне с дохлым крабом в руках, — а их обязательно живыми в воду бросать? Я вот одного случайно раздавил, и мне опыт за это дали. — Серьезно? — оживился я. — Ого, это интересно! Пробормотал я, нагибаясь за первой жертвой, с целью проверить информацию. — Опыт — это уровни и их повышение. А это, в свою очередь, усиление нас, наших персонажей. Да и не всегда же нам нулями ходить. Хоть узнаем, как и на что это влияет. Словив первого попавшегося краба, я положил его на камень и ударил по нему другим проверяя открытие Сергея. «Вы получили 5 единиц опыта». «О как! Интересно. А если взять экземпляр побольше или поменьше? Количество очков изменится или нет?» «И, кстати, почему над крабом нет привычных для всех игр надписей? Крабик морской, уровень 1. «Причем лута, как это случалось в других играх, с него не выпало. Ни монет, ни панциря, ни чешуи». Зато и сама тушка никуда не пропала, оставаясь лежать на камне. Все было точно так, как если бы я убил этого краба в реальном мире. Словом, нужна клешня? Возьми и оторви. Быстро передавив еще с полдесятка разных по величине членистоногих, я получил ожидаемое оповещение системы. Вы получили первый уровень. Свободных очков распределения три. Опыта, кстати, за каждого давали по-разному, но в пределах 4-6 единиц. Мои действия не остались незамеченными другими членами отряда. И пока я задумчиво вчитывался в новые системные строки, шайка выживанцев объявила натуральную войну ракообразным. За исключением разве что Маши. Эта прекрасная девушка делала все с точностью до да наоборот, прося пожалеть крабиков и не убивать их, по крайней мере, всех. Юное светлое дарование. — Так, народ! — прикрикнул я на ребят, пару раз хлопнув ладоши. Отставить геноцид ракообразных. Тони и Сергей, марш за ящиком. Ставьте на огонь. Усильте кладку и смотрите за костром. Остальные, вот здесь. Я подошел ближе к нашему лагерю и начертил на песке овал в паре шагов от берега. Роем ямку, углубляемся хотя бы на несколько ладоней. В идеале роем, пока не появится вода. Стены и периметр обкладываем камнями, затем стаскиваем всех крабов, которых найдем сюда, живыми. Крабовая ферма! догадался Брюс. Будем их разводить, а потом. Суп с котом. Для начала просто соберем в одном месте. За раз нам их всех все равно не съесть, а к утру они могут разбежаться. Лови их потом. Просто же убивать глупо. Мясо быстро портится и лишать себя еды ради парочки уровней не самая лучшая идея. Все все услышали. За работу, и не дай бог, кто-то случайно на крабика наступит! прикрикнула Одри, стоило мне закончить говорить и первый направилась к очерченному овалу, не забыв прихватить с собой плоский камень. За ней сразу же зашевелились и остальные, споро разойдясь каждый в свою сторону. Что мне особо понравилось, никто и не подумал спорить по поводу моей идеи. Не было возгласов вроде «Да это же опыт, вакс!» или «Да что ты там с этим бассейном заморачиваешься? Никуда они не денутся!» Нет, такого не было. Все просто начали работать. Пока все расчищали песок и копали, Я принялся стаскивать к будущему бассейну камни. Большие, маленькие. Даже прикатил несколько валунов на пару с Брюсом, который больше мешал, чем помогал. Но прикатил. Да и не прогонять же парня. А то, что он не умеет толкать ерунда, научится. Главное усердие, а оно у него есть. «Совсем как в Библии», — сказал Костик, когда мы отдыхали, глядя на копошащихся на берегу крабов и вытирая под солба. Последний прикачанный нами валун был не из самых маленьких. — Что ты имеешь в виду? — Море, крабики, рыбки, — пояснил Брюс, но, заметив то, что я так и не понял ход его мыслей, продолжил. — У нас в интернете не читали раз в неделю. Иудаизм, христианство и прочее. Знакомились со священными книгами этих религий. Ну, Коран там, Библия, Тора. Так вот, там и было про воду, что первая жизнь именно оттуда пошла. Рыбы там, моллюски. Не знаю, что сперва они зародились в воде, а потом уже в небе и на земле. Птицы, животные, правда, люди появились аж на шестой день. Ну да, мы тут немного опередили график. Задумчиво ответил я и легонько потрепал парнишку по голове. Молодец, не все мозги в игрушки проиграл. Видишь, сколько всего полезного знаешь, а сколько еще так вспомнишь. Это на тебя так труд повлиял, так что нужно будет тебя чаще нагружать. «Не издевайся», — брюкнул Брюс, сбрасывая мою руку со своей головы, — «а то вообще говорить не буду». «Так я и не издеваюсь, а рассуждаю об эффективных методах обучения подрастающего поколения», — улыбнулся я. «Ладно, поболтали и хватит. У нас полно работы. Нам еще навесы на ночь сделать нужно. И настил, и на песке же нам спать». «Сказано, сделано. И пока мы корпели над бассейном, укреплением его бортов и сбором крабов...» Мы с Костиком отправились в вглубь острова. Туда, где я видел густорастущие деревца, похожие на бамбук. Хотя, не удивлюсь, если это он и окажется. Работая, я параллельно размышлял о сказанной Костиком мысли. Если он прав, то вскоре нам стоит ждать и других представителей фауны. Тех же птиц, ящериц, может быть, даже кого покрупнее. Хоть убей, не помню, какие животные водятся на тропических островах. Точнее, водились раньше. К нашему времени Матушка-Земля потеряла почти всех представителей дикой фауны, особенно островной. Нет, оставалось десятка-два архипелагов и кусочка суши, куда закрыт доступ простым смертным и где сохранилась хоть какая-то часть видов. Но даже такие меры лишь продлевали их существование, но никак не спасали. Прежде чем ломать живые стволы, мы собрали весь сушняк, до которого смогли дотянуться, и только после этого принялись за заготовку бревен. Топоров у нас не было, поэтому пришлось орудовать прутом, который больше перебивал дерево, чем рубил его. Благо, у стволов была небольшая рощица, и было достаточно сделать несколько зарубок. Дальше все прекрасно ломалось и руками. Процесс заготовки был не из легких, и, промаявшись около часа, мы собрали чуть больше двух десятков сучковатых бревен. Можно было заготовить и больше, но, во-первых, нас остановил окрик «Одри», призывающий бросить все и топать есть горяченьких крабов. А во-вторых, древесины наносил более чем достаточно для размещения шестерых тел. Минимум одно всегда будет на дежурстве, мало ли что. А вдруг кошмар садовников ноги себе отрастит? Закинув последние несколько стволов на плечи, мы потопали в лагерь, от которого доносился гомон голосов. Приятно осознавать, что собравшиеся вокруг меня люди легко находят между собой общий язык. Наверное, стоит отдать должной харизме Тонне и огоньку Одри, которым она зажигает остальных. Так у нас появляется чувство общности. Единого целого, что присуще каждой сплоченной группе, каждой настоящей семье. А все переживания по поводу нового мира отошли куда-то далеко-далеко, на второй план и дальше. «Где вас так долго носит? Мы чуть слюной не истекли». Набросилась на нас Одри, стоило нам скинуть стволы в общую кучу и подойти к костру, вокруг которого собралась вся наша компания. «Все, хватай краба и командуй начинать ужин, а то мы у тебя уже послушные и без команды ни не. «Твою энергию давно нужное русло!» Тяжело вздохнул я, принимая краба и присаживаясь на кем-то заботливо притащенное бревно. «А не тратить ее на поддевки своего командира!» «Это скучно!» Тут же ответила она, хватая сразу парочку красненьких членистоногих. «Тем более, что направлять нас теперь твоя забота». — Вот и направляй. — Всем приятного аппетита! — пожелал я и отломил клешню. Разжевал, высосал мясо. Вкусно, даже очень. Напоминает раков, которыми нас периодически угощал старик на неофициальных собраниях верхушки синдиката. Правда, остро чувствуется нехватка соли. — А как их есть? — растерянно спросила Маша, вертя в руках краба и не зная, как к нему подступиться. — Сережа, помоги! Бросив взгляд на ее парня, я сразу понял, что есть ему настоящих крабов и даже раков точно не приходилось. Хоть он уже изживал у своего обе клешни, но что делать дальше, не знал и посматривал по сторонам. На помощь ему пришел Тонни, шустро подсевший к белокурой девушке. — О, это легко, смотри. Сперва отрываешь ему клешню. Девушка, да и не только она, увлеченно наблюдала за объяснением блондина и его ловкими движениями. Было видно, что деликатес не был чем-то необычным и редким для Тони. «Да, не бедствовал парень в прошлой жизни, не бедствовал». «Кстати», — негромко сказала Одри, примостившись рядом, — «мы по уровню подняли на наших малышах. Каждый, даже Маша. Наш голубоглазый воин с нетрадиционной ориентацией помогал ей убивать милых невинных крабиков, опуская на них ее руку с зажатым в ней штырьком. Как ни странно, опыт шел только ей. И да». «Угадаешь, чья это была идея?» «Его?» — спокойно спросил я, пережевывая нежное мясо. «В точку», — ответила Одри. «Знаешь, а он меня удивил. Думала, он более... более легкомысленный, что ли? Вроде и ведет себя как мальчишка, но когда что-то нужно, просто берет и делает». «Да, я заметил уже. Наш каратист полон сюрпризов. И уверен, что скоро он нас еще чем-то таким удивит». «Интересно, чем?» перейдет на девушек? — фыркнула Одри. — Тогда все. Ты на своих любовных успехах можешь смело ставить крест. На фоне нашего голубоглазого красавца ты безнадежно проигрываешь. Все молоденькие цыпочки его будут. — значит, более старший и опытный ку... — Только попробуй закончить предложение. — угрожающе проговорила Одри, недвусмысленно крутанув на ладони клешню краба. — Красавицы! — быстро поправился я, решив не рисковать которые чуть-чуть старше этих цыпок и во много раз их шикарней и они достанутся мне тогда я не против и очень даже за с молодыми мороки много Своди туда сделай то разбей лицо вон тому придурку потому что он на меня криво посмотрел и купи мне новые сережки или сапожки эти я уже раз надела шума много лишнего а с вами все по-другому вам не нужен весь этот бисер и пафос достаточно быть с вами а материальное — Дело наживное. — Молодец, выкрутился. — Так жить-то хочется, — признался я. — Причем с полным комплектом органов. Закончив ужин, мы с парнями сообща сделали широкий настил, выложив и связав между собой бревна. Поверх легли трава и пальмовые листья, а сверху, оперев на очищенные сучков бревна, натянули широкий кусок тента. Чуть ли не главную находку ребят на остатках круизного лайнера. Каких-то полчаса и место для ночлега было готово. — Вакс, а почему здесь, а не в лесу, разбиваем лагерь? — спросил Курт, оглядывая получившуюся конструкцию. — Там же деревья, трава. Тот же тент легче растянуть будет. Да и ветер не так дует, как здесь. Или нет подходящей полянки? — Полянка есть, — ответил я, поправляя завязанную на узел мягкую проволоку. — И не одна, но, понимаешь... Там я не чувствую себя в безопасности. Все шумеет, колышется. У меня мало опыта хождения и выживания в лесу. Точнее, его почти нет. И потому отличить простое шевеление веток на ветру от чего то постороннего неосторожного движения я не смогу. Да и сомневаюсь, что кто-то из нас сможет. А здесь же мы хоть и на виду, но и незамеченным к нам не подберешься. Ни с воды, ни из леса. — Ты боишься других людей, — смекнул Вольфар. Тут что, уже нападают друг на друга? Зачем? А бог его знает, зачем и почему, Курт. Те, что встретились нам, просто отморозки. Но их я не боюсь и даже не опасаюсь. Они простые хулиганы, стадные и недалекие. Привычные, так сказать. А вот сюрпризов этого мира боюсь, честно признался я. Встретили мы тут сегодня несколько очень интересных растений из разряда страшного сна садовника. Ребят еле отбили от них». Так что лучше здесь остаться. Кто знает, что еще может оказаться на этом острове, особенно ночью. «Монстры — Монстры? — удивленно спросил Вальфар. — Или кто? — Может и монстры, не знаю. Растения. Завтра сам увидишь. Я так и так к ним вернуться хотел. Проверить, на месте ли они, и по возможности убить. Не хочу оставлять сорняки рядом с собой, — пояснил я. — И, кстати, не просветишь, что ты за фрукт такой, Вальфар? А? протянул Курс, растягивая пасть в довольном оскале, так что я сразу понял, будет хвастаться. И не прогадал: Сейчас я тебе расскажу. Как выяснилось, наш дорогой друг не зря гордился своим выбором: повышенная скорость бега, замедленное втрое падение выносливости, ускоренный метаболизм, повышающий сопротивление к ядам и сопровождающийся постоянным чувством голода. Да, есть вольфарам нужно в разы чаще, чем нам, людям или другим расам. Теперь то, что Курт выжил, и вовсе кажется чудом, а его стойкость и воля заслуживают уважения. На этом преимущество не заканчивается. Помимо высокой скорости, вальфары имеют бонус в маскировке, улучшенный слух и зрение. Из минусов все тот же зверский голод и то, что им не суждено стать магами. Точнее, магией они владеть как раз таки могут, это не исключается а вот толку от этого не будет. Любое выпущенное из их лап заклинание сразу же теряет половину мощности и потребляет при этом вдвое больше маны. Ко всему этому прибавляется штраф набора очков маны или энергии. Одно очко добавляло всего одну единичку, а не пять, как у других. Сам собой напрашивается вариант с ближним оружием, но и тут все было не так просто. Урон от любого холодного оружия уменьшался на треть. Как объясняли это сами разработчики, все это связано с особенностью кистей лап вольфаров. Такие бонусы и ограничения говорили мне только об одном. вальфары идеальные разведчики или диверсанты. Уйти вперед, оценить противника или обстановку, и уйти незамеченным, или нагнать жертву и связать боем, выигрывая время до прихода основных сил. Быстрые, ловкие, неумолимые хищники. А если вооружить их стрелковым оружием? Кстати. Тут же спросил я Вольфара, «А ты знаком с оружием?» Как оказалось, ни Курт, ни остальные с оружием знакомы не были. Исключение составил Тонни, всадивший все три выделенные на пристрелку болта в очерченный на песке круг. От дерева пришлось отказаться. С пятнадцати шагов болты входили в него больше, чем наполовину. «Похоже на пистолет, только спуск жестче», — заявил он, возвращая мне арбалет, а я отметил, что стрелять он умеет. «Кучненько болты легли». До захода солнца каждая из группы по несколько десятков раз выстрелил из арбалета и мог более-менее с ним обращаться, самостоятельно привести в боевое состояние и зарядить. Ближе к закату я распределил дежурство по времени и выделил часовым один арбалет и несколько болтов. Второй же оставил при себе. На правах тирана и командира, так сказать. В наряд не заступали только курт с двумя новенькими. Не готов был я вот так, спустя пару часов, доверить им оружие и охрану лагеря. Спали все вместе, наностили, спина к спине, так сказать. Просто так теплее, одеял-то нет. Хотя влюбленная парочка пошла немного дальше и сплелась в объятиях, на зависть мне и остальным, спровоцировав несколько пошлых шуток у Одри и Тонни, в которых они недвусмысленно прошлись по мне. И когда ему же надоест? К моему удивлению, за ночь так ничего и не произошло. Не было ни внезапного появления морских чудищ, ни гостей, ни других сюрпризов. Последний дежурила Одри, так что к моему пробуждению на огне стоял ящик с водой, а рядом в другом копошились с два десятка отобранных крупных крабов. «Твои», — кивнула на будущий завтрак девушка, — «командир должен быть сильным, так что давай, набирай опыт на милых и беззащитных, а я пойду ребят поднимать, а то солнце стало, они дрыхнут, непорядок». Убийство крабов подняли меня до третьего уровня, добавив десяток очков жизни и еще шесть свободных очков для распределения, которые я решил не трогать и отложить в дальний ящик. Сейчас моих параметров мне вполне хватало для решения текущих задач, и небольшой прирост мне не был нужен. Да и к тому же та же сила или ловкость прекрасно прокачивались сами собой, как всегда за случайные действия, не поддаваясь какой-то видимой логике. Этим нужно было пользоваться. А вложение дополнительных очков могло или совсем прикрыть эту лавочку, или значительно усложнить их получение. Кстати, так было не только у меня, а как выяснилось у всех. Брюс получил ум и ловкость затаскания тяжестей, а Одри силу копая яму. Хотя там еще понятно. Думаю, системе свойственной женской солидарности, она наградила девушку именно тем, чем должна была. «Какие планы, командир?» Весело спросил Тони после завтрака, вертя в руки арбалет. «Плывем к сфере, да?» «Да, но не сейчас. Не с чем нам туда плыть. Факелы в нее не протащишь. Да и не помогут они там, только хуже сделают». «Чем?» «Кислород выжгут, дышать станет нечем», — пояснил я. «А фонарей у нас нет. Они могут быть где-то там», — махнул я в сторону остатков корабля. «Но плыть туда всем вместе, как по мне, глупо и неэффективно. Так что будем разделяться. Одна половина поплывет к останкам, а вторая прочешет остров. «Как вчера?» — ухмыльнулся Тонни. «Или нормально?» «В этот раз нормально», — ухмыльнулся я и продолжил. «Остров небольшой, так что его можно и полностью обойти. Вот только не знаю, оставлять кого-то в лагере или нет. С одной стороны, нужен присмотр за вещами и местом, а с другой и оставлять здесь некого. Ну, не Машку же с Сергеем. За ними самими присмотр нужен. Так давай просто спрячем вещи». «Прибросаем их песком, и все. Ну и навес. Если его и найдут, то рушить не будут. А там или договоримся, или отобьем. Мы же теперь вооружены и опасны», — предложил блондин, крутанув на пальце арбалет на манер револьвера. «Если бы не складные дуги, то черт с два у него получился бы подобный трюк». «Как вариант», — согласился я с Эстони. «Ладно, собирай всех. Будем делиться на группы и выдвигаться». «Чур, я к кораблю» выкрикнула Водри, отвлекшись от чистки ящика. И как только услышала. Между нами метров десять было. — И Машка со своим ненаглядным со мной будут. — Брюса тогда возьмешь с собой, — ответил я. — А то вместо острова промахнешься и ищи тебя потом. Гений ориентирования. м, -м так мило, когда ты обо мне заботишься. — Не о тебе, а о лодке, — ответил ей Тони, словив испепеляющий взгляд, от которого даже не почесался. «Еще одну такую занозу он быстро найдет, а вот шлюпки на каждом углу не валяются. Их так просто не найдешь». «Послушай меня, мальчик». «Брось, друг», — перебил я девушку, гося зарождающийся конфликт. «Вторую такую Одри мы не найдем, даже заглянув за все углы в этом мире. Уж поверь мне». «Я бы и не искал». Негромко фыркнул Тони, мотнув головой, и тут же добавил. «Вакс, у нас гости». Причем сделал он это, смотря не на лес, а на водную гладь.